Существует мнение, что в этот период в самом Вашингтоне возобладала точка зрения, что Москва не готова к чрезмерно решительным действиям на германском направлении. Так, в начале июня 1948 года, буквально за две недели до начало полномасштабной блокады Западного Берлина, директор Центральной разведки и первый директор ЦРУ США, Роскоу Хилленкоттер сообщил президенту Трумэну, что Кремль, вероятнее всего, решил отложить любые контрдействия в Берлине или ином месте Германии до тех пор, пока он не будет окончательно убежден, что создание Западной Германии станет угрожающим фактором для советской внешней политики. Поэтому жесткая и твердая позиция западных держав по берлинскому вопросу сама по себе являет сдерживающий фактор при любых провокационных действиях Москвы. И эта точка зрения нашла понимание у самого президента США, который был убежден в том, что любые советские уступки или колебания являются прямым следствием твердости Вашингтона, Однако, как считают ряд историков, в частности, Лавренов, С.Я. и Попов, И.М., на самом деле все было значительно сложнее. Примечание. Лавренов, С.Я. Попов, И.М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Конец примечания. Несмотря на декларируемую твердость, президент Трумэн, видимо, осознавал что американское общество вовсе не настроено на крупномасштабный вооруженный конфликт с Москвой из-за Берлина, что подтверждали и его многочисленные помощники, советники и консультанты, в том числе тот же генерал армии Брэдли. Аналогичную точку зрения во многом, разделяли и все союзники США. Так уже в середине апреля 1948 года новый американский посол в Лондоне Оливер Фрэнкс информировал Вашингтон, что руководители британского правительства Клемент Этли и Эрнест Бевин считают уход западных держав из Берлина лишь вопросом времени и предлагают в качестве будущей столицы Западной Германии выбрать Франкфурт на Майне. В результате неопределенность позиции, а также наличие многочисленных противоречивых мнений по берлинской проблеме привели к тому, что Вашингтон, так и не успел разработать четкий план собственных действий на случай чрезвычайной обстановки вокруг Берлина. Поэтому временная остановка всех грузовых и пассажирских перевозок, введенная советскими властями 24 июня 1948 года и означавшая де-факто начало полномасштабной блокады западного Берлина, Вновь застала США врасплох, хотя еще за две недели до блокады Советская военная администрация под предлогом ремонта закрыла автомобильный мост через Эльбу, а вскоре 6 и 14 июля вслед за этим последовали две официальные ноты правительств США, Великобритании, Франции и СССР, в которых Обе стороны конфликта заявили о своем стремлении к скорейшему устранению затруднений, возникших в последнее время в этом вопросе. Как утверждают многие историки, Наринский М.М., Филитов А.М., Лавренов С.Я., Попов И.М., Если проанализировать беседы Сталина и Молотова с послами западных держав сразу после начала кризиса, то действительно можно усмотреть намерение советской стороны заставить союзников отказаться от планов создания западногерманского государства и все же подтолкнуть их сесть за стол переговоров. Примечание. Наринский ММ.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 «Холодная война» 1945-1963 годы, «Историческая ретроспектива» Москва-2003 год, «Лаврёнов, С.Я. Попов и М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах» Москва-2003 год. Конец примечания. Иными словами, введением полномасштабной блокады западного Берлина Советский Союз хотел, если не помешать, то как минимум замедлить сам процесс появления на европейской политической карте нового западно-германского государства, которое неизбежно должно было встать под знамена США. При этом сама блокада, по мнению Москвы, не несла в себе особого риска возникновения войны, поскольку сохранялась возможность сделать обратный ход. Вместе с тем, с началом блокады, 16-я воздушная армия генерал-лейтенанта Огольцова, F.I., которая составляла костяк ВВС группы советских оккупационных войск в Германии, была приведена в состояние повышенной боевой готовности. Эта готовность, естественно, — не означало приказа на открытие огня по транспортам бывших союзников, однако во всех ведущих мировых столицах этого, конечно, не знали, а потому там воцарились напряженность и панический страх перед неизвестным будущим. Понятно, что для самих американцев это означало полную компрометацию их новой европейской политики, являвшуюся для них важнейшим послевоенным приоритетом. Тем временем в самом Вашингтоне вновь развернулась острая дискуссия в отношении путей выхода из кризиса. Ряд политических и военных деятелей, в частности министр армии Ройал и глава президентского аппарата адмирал Дихи, считали, что американская военная позиция в Берлине безнадежна, вследствие явной недостаточности необходимой силы, и поэтому было бы предпочтительней для будущего США уйти из Берлина. Однако их оппоненты, прежде всего генерал Клей и его политический советник Мерфи, напротив, активно настаивали на очень жестком противостоянии Москве, вплоть до применения военной силы, и требовали не останавливаться даже перед угрозой развязывания новой мировой войны как утверждают те же лавренов с я и попов и м в первые дни так называемой большой блокады генерал клей неоднократно призывал вашингтон одобрить его план прорыва блокады военным путем который включал бы не только проведение военных конвоев до места назначения но и в случае необходимости бомбардировку советских аэродромов в Восточной Германии и нанесение ударов по советским войскам, задействованным в этой блокаде. Примечание. Лавренов С.Я. Попов И.М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва. 2003 год конец примечания однако против этих мер категорически возражали ряд авторитетных американских политиков, в частности американский посол в москве уолтер смит, который не раз предупреждал высокое начальство что любая попытка осуществления вооруженного конвоя может быстро перерасти в крупный вооруженный конфликт правдав По мере развития берлинского кризиса в Вашингтоне сложилось общее мнение о том, что уход из Берлина станет непоправимым ударом по престижу самих США. Оптимальный выход из этой тупиковой ситуации неожиданно подсказала сама жизнь. Как было сказано выше, в первые дни кризиса генерал Клей в качестве временной меры для доставки продовольствия и других товаров в западные сектора Берлина, прибегнул к использованию транспортной авиации, и это совершенно неожиданно оказалось эффективной мерой. В конечном счете был выбран именно этот вариант противодействия блокаде, хотя на тот момент никто в Вашингтоне не был уверен, что для преодоления кризиса этого окажется достаточно. Мало кто верил, что воздушный мост сможет длительное время бесперебойно обеспечивать западный Берлин всеми необходимыми ресурсами, но уже в конце июля 1948 года на заседании Совета национальной безопасности США генерал Клей гарантировал эффективность воздушного моста, который проработал аж до 30 сентября 1949 года, хотя блокада Берлина была полностью снята еще 4 мая того же года. Надо сказать, что в современной историографии существуют различные оценки как самих масштабов, так и эффективности воздушного моста. Но на наш взгляд наиболее достоверные оценки содержится в работах военных спецов, в частности в мемуарах генерала армии Грибкова, АИ, который утверждал, что к его осуществлению были привлечены 57 тысяч военнослужащих союзных войск, 405 американских и 170 британских самолетов которые совершили более 277 200 вылетов в Берлин и доставили более 2,35 миллиона тонн грузов. Примечание. Грибков, А.И. Судьба Варшавского договора. Москва, 1998 год. Конец примечания. Надо сказать что преодоление блокады с помощью воздушного моста в западной и отчасти нашей историографии частенько изображают крайне пафосно и крайне однобоко, как некую моральную победу Запада, успешную и героическую акцию, спасшую от голодной смерти сотни тысяч западных берлинцев. Однако подобные оценки очень далеки от истины что достаточно убедительно, показал в своей статье «Блокада Берлина и продовольственный вопрос. Забытые аспекты» профессор Беспалов, В.А. Примечание. Беспалов, В.А. Блокада Берлина и продовольственный вопрос. Забытые аспекты. Вестник РГУ имени Канта, 2007 год, номер 12 Государственный архив Российской Федерации, фонд Р. Д. Физ 73-17, опись 7, дело 193, конец примечания. Достаточно сказать, что только в августе-сентябре 1948 года по прямому указанию маршала Соколовского ВД Начальник берлинского гарнизона генерал-майор Александр Георгиевич Котиков организовал поставку в Западный Берлин около 850 тысяч тонн продовольственных грузов, что почти в 1,75 раза превышало все то, что западные партнеры смогли поставить по воздушному мосту в этот период. Примечание. Котиков АГЭ. «Записки военного коменданта Берлина. Москва, 2016 год. Конец примечания». Естественно, вокруг этих мероприятий советской стороны на Западе была тут же организована громкая пропагандистская кампания. Берлин изображался форпостом всего свободного Запада, который необходимо отстоять любой ценой. Причем в качестве средства сдерживания Москвы уже в середине июля 1948 года первый министр обороны США Джеймс Форестл по личному указанию Трумэна отдал приказ перебросить на территорию Великобритании две группы стратегических бомбардировщиков в составе 90 самолетов В-29, способных нести ядерное оружие на борту. И хотя в тот период вся эта акция явно походила на обыкновенный блеф, именно она стала составной частью реализации той самой докрины сдерживания коммунизма, игра велась на грани фола, неопределенность в отношении намерений Вашингтона могла реально подтолкнуть Москву на крайние меры вплоть до начала полномасштабных боевых действий. Именно поэтому в американских штабах на протяжении всего кризиса не прекращалась отработка разных сценариев возможных ответных действий. Но уже в октябре 1948 года Проведенная в самый разгар кризиса штабная игра «Педрон» воочию показала американскому военно-политическому руководству, что выиграть войну против СССР США не смогут даже с помощью ядерного удара. В итоге это вынудило Вашингтон предусмотреть ряд нестандартных решений вплоть до эвакуации американских войск со старого континента Причем это намерение держалось в строгой тайне как от потенциального противника, так и от своих союзников. Хотя при этом Вашингтон не торопился отказываться и от идеи превентивного удара по СССР,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 Между тем, известный российский специалист по германскому вопросу профессор Филитов А.М. в одной из своих последних работ справедливо пишет о том, что ни одно из толкований причин возникновения берлинского кризиса не дает ответа на естественный вопрос, чем же руководствовался сам Сталин, продолжая блокаду Берлина, когда уже обозначился явный успех воздушного моста между западными зонами и западными секторами Берлина, когда исчезли всякие перспективы как на уход союзников из западного Берлина, так и на смягчение западной позиции по германскому вопросу, когда каждый день приносил новые пропагандистские выгоды Западу и проигрыш Москве, в том числе чисто экономические из-за западной контрблокады в виде разного рода торговых эмбарго и бойкотов,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 что сохранение такой напряженности в центре Европы имело с точки зрения советского руководства некую самоценность, если только не сводить все дело к элементарному упрямству и иррациональности позднего сталинизма, думается, что у Сталина в тот период мог быть в данном случае какой-то рациональный расчет, связанный с соображениями глобального силового противоборства. Между тем, как уверяют Лавренов, С.Я. и Попов и М., в августе 1948 года в ходе переговоров Сталина и Молотова с послами США и Франции, а также с личным секретарем министра иностранных дел Британии Смитом Шатенью и Робертсом, прошедшими в кремлевском кабинете вождя, тот чуть ли не сам, отказался от первоначальных условий, предполагавших полный отказ Запада от планов по созданию западногерманского государства. Примечание Лаврионов С. Я., Попов И. М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Конец примечания. Якобы Сталин заявил: что готов снять блокаду Берлина, если западные державы согласятся на совместное коммунике. Однако Вашингтон даже отказался обсуждать этот вопрос, что затем и вынудило Молотова заявить, что содержание коммюнике о согласии Советского Союза с решениями Лондонской конференции не соответствует действительности. Но на самом деле это не так поскольку тогда состоялись две встречи Сталина и Молотова с указанными персонами 2 и 23 августа. Примечание. На приеме у Сталина тетради, журналы, записи лиц, принятых Сталиным, 1924-1953 годы, Москва, 2008 год. Конец примечания. В ходе первой беседы Сталин открыто заявил, что, во-первых, решениями Лондонской конференции Берлин перестал быть столицей Германии, и таким образом сами союзные державы лишили себя юридического права держать свои войска в Берлине. Во-вторых, у советского правительства нет никакого желания вытеснять войска союзников и все мероприятия, предпринятые по линии ограничения транспорта, связаны с тактикой нашей обороны против вторжения валюты в Берлин и тактикой раздела Германии на два государства. И, наконец, в-третьих, решить берлинский кризис проще пареной репы. Приостановите исполнение лондонских решений и отмените марку «Б», и никаких затруднений не будет. Это можно хоть завтра сделать. Примечание. Архив президента Российской Федерации. Фонд 6, опись 10, папка 37, дело 497, листы 34-й, 35-й. Конец примечания. В ходе же второй встречи обе стороны обменялись своими проектами совместного коммунике, а также обсудили проект-директив главнокомандующим в Берлине, переданный Смитом Сталину. Но в целом позиция советской стороны не изменилась, особенно в отношении решений Лондонской конференции о фактическом расколе Германии и создании западногерманского правительства. Примечание. Архив президента России, фонд 7, опись 21-ж, папка 43, дело 1, листы 23-й, 44, конец примечания. Но, тем не менее, 30 августа 1948 года директивы главкомам, были согласованы. В этом документе значилось, что Москва обязуется отменить транспортную блокаду между Западным Берлином и остальным миром, что немецкая марка советской зоны будет введена в качестве единственной валюты для Берлина, а западная марка «Б» будет изъята из обращения в Берлине и так далее. Однако, как и следовало ожидать, Вашингтон заблокировал реализацию данной директивы и, как выразился профессор Платошкин, Н.Н., под шумиху о советской блокаде Берлина продолжил создание сепаратного западно-германского государства и, так сказать, самоблокаду западного Берлина. Не случайно еще 24 августа 1948 года Генерал Клей всячески отговаривал Вашингтонское начальство от подписания московской директивы, мотивируя это тем, что наше согласие означает политически отдельный Берлин с советской валютой. Примечание Платошкин Н.Н. Берлинская, так сказать, блокада 1948-1949 годов «Мифы и реальность». Военно-исторический журнал, 2008 год, номер 12, конец примечания. Между тем, после долгих месяцев дипломатического тупика, в конце января 1949 года, в одном из интервью Сталин намекнул, на готовность Москвы рассмотреть возможность снятия блокады, если одновременно будет снята и контрблокада. Более того, как утверждают те же Лавренов С.Я. и Попов И.М., в конце февраля, получив информацию от маршала Соколовского В.Д. о том, что в результате контрблокады советской зоны Берлина Практически прекратились поставки из Тризонии многих видов жизненно важной промышленной и продовольственной продукции и сырья, что отрицательно сказалось на экономике всей Восточной Германии. Сталин и Молотов проявили уступчивость и предложили оригинальный способ решения этого конфликта — обменять Западный Берлин на Тюрингию или Саксонию, которые входили в советскую зону оккупации. С позиции геополитики подобный обмен, конечно, давал Вашингтону явные выгоды, но американское руководство посчитало, что полный уход из Берлина подорвет репутацию США не только в самой Германии, но и во всем западном мире, и отказалось от такого варианта разрешения конфликта, а в начале мая 1949 года в ходе секретных переговоров постоянных представителей в ООН Якова Александровича Малика и Орена Остина обе стороны согласились отказаться от любых блокадных действий и первый берлинский кризис подошел к концу. И последнее. Лавренов, С.Я., и попов и м утверждают что фактический провал берлинской блокады означал поражение москвы о чем зрима говорила смещение со своих постов министра иностранных дел вячеслава михайловича молотова а также ряда высших авиационных военачальников, в том числе главкома ВБС заместителя министра вооруженных сил маршала авиации Константина Андреевича Вершинина и командующего 16-й воздушной армией генерал-лейтенанта авиации Филиппа Александровича Огольцова. Однако подобные заявления просто лживы. Во-первых, Молотов был снят со своего поста,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 К.А. был снят со своего поста только в сентябре 1949 года, то есть через несколько месяцев после завершения берлинского кризиса, и, наконец, генерал-лейтенант авиации Огольцов Ф.А. действительно в июне 1949 года был снят со своего поста и уехал в Москву, но не с понижением, а как раз с повышением – на должность первого заместителя главкома ВВС.